Глава 12 Покатав свою маленькую Валю, Зоя Николаевна после обеда, часов около четырех, вышла пройтись по Невскому проспекту и сделать кое-какие покупки. Был прекрасный августовский день. Над Невским ярко сияло веселое солнце. Торопливо неслись трамваи, увешанные гирляндами солдат в серых шинелях, облепивших площадки и ступеньки, висевших на тормозах, Приезжали редкие извозчики — И с гудками проносились автомобили. Столица жила шумную, кипучую жизнью. Зоя Николаевна шла рассеянно, глядя по сторонам и остро чувствуя свое одиночество. Зоря, ты? Вдруг услышала она восторженный молодой голос. И хорошенькая девушка в костюме сестры милосердия, с короткой юбкой едва закрывавшей колени, и в высоких желтых ботинках быстро подошла к Зое Николаевне. Уже не узнаешь. Ниночка Берг. «Ну да, я выросла и переменилась, а ты? Ты все такая же милка и... <смех> плакса!» У Зои Николаевны действительно показались слезы волнения и радости. «Боже мой, Ниночка!» — воскликнула она. «Но «Ну как ты выросла? Ведь я тебя знала совсем маленькой, а теперь...» «Да что тут необыкновенного? Девять лет прошло с тех пор, как мы расстались». «Ах да, правда, девять лет. Я и не заметила. Но как ты меня узнала?» «А ты совсем не переменилась» только пополняла немного, похорошела, страсть. Мужчинке должно быть липнуть к тебе. Сознайся, ты пожирательница-сердец, да? Ты замужем? Да, я замужем. И у меня есть славная, милая девочка Валя, а ты? Нет, я не удосужилась, Все это пустяки. Теперь жизнь пойдет по-новому, и это станет совершенно не нужно. Что же ты делаешь? Была на высших женских курсах, бросила, поступила в консерваторию, надоела». Такая рутина, так давит настоящий талант, сушит бюрократизмом, что я ушла. А теперь я на драматических курсах. Я поэтесса. Мой сборник сонетов, мои поэзы и песни о луже напечатаны. «Песни о луже?» — переспросила Зоя Николаевна. Ей показалось, что она слышалась. «Да, песни о луже. Лужа — это Россия, это аллегория, это политический сборник. Я даже боялась, что его запретят. Пришлось подмасливать кое-кого. А где твой муж?» «На войне? Он доктор, надеюсь?» «Почему? Он офицер. Кадровый? Я не понимаю. Ну, то есть старорежимный. Корпус, училище, непоколебимая вера в Бога, преданность государю, любовь к родине — весь этот ужас». «Что ты говоришь, милая Ниночка? Какой ужас? Это так и должно быть. За что же умирать? За что же сражаться? А помнишь институт?» «Ах, институт!» — со злостью сказала Нина. Она просунула свою маленькую ручку под локоть Зои Николаевны и пошла с ней в ногу, мерно раскачиваясь. «Милая моя, ты ничего не знаешь. Ты живешь заветами старины, ты не видишь, что делается кругом. Где твои мысли?» «Я думаю, как у всех. На войне», — отвечала Зоя Николаевна. «Как у всех. Вот то, чего не должно быть. Созидается великая новая Россия. Не там, в холодных окопах, а здесь» где все громче и властнее раздается слово народа, на которого уже веет грядущей свободой. Оглянись кругом. Какие теперь стали офицеры и солдаты? Ты посмотри, уже солдатчины от него не несет за Это не раб царя и произвола. Это не опричник. Он свободный гражданин. Где же ты желаешь эти два года, что проглядела эту эволюцию войска? Ведь это наша работа. Работа революционной молодежи. Я жила в Петрограде, но была совершенно одна. И ни с кем не виделась. «Ни с кем. Если бы я не знала тебя раньше, я бы тебе не поверила!» «Куда ты идешь? «Домой. Зайди ко мне. Хочешь? Мы напьемся чаю, поговорим, ты расскажешь мне. Я жила как в тюрьме, как в одиночном заключении. Я и правда ничего не знаю». Ниночка согласилась. Ей показали Валю, но она не проявила особого восторга увидеть маленькое существо, копошащееся в плетёной кроватке. Растет будущая гражданка», — сказала Ниночка. «Зоря, сумей воспитать ее в понятии их истинной свободы и любви к человечеству». Она отвернулась от заплакавшей Вали и прошла в столовую, где охотно принялась за чай. Зоя Николаевна должна была подробно рассказать всю свою жизнь. Ниночка слушала ее, как доктор слушает больного, рассказывающего историю своей болезни. Иногда она прерывала Зою Николаевну вопросами, которые заставляли ее мучительно краснеть. «Зачем тебе это знать? Ты девушка?» — сказала она наконец. «Зоря, я знаю, что ты не осудишь меня и поймешь, Я не девушка». «Ты замужем?» — воскликнула Зоя Николаевна. «Ты нарочно обманула меня?» «Нет, я предпочла свободную любовь. Сначала это был студент. Ах, как он любил меня. Теперь это офицер. Но офицер новый. Он бывший юрист». «Ниночка, как же это?» Чуть не плача говорила Зоя Николаевна. «Как же это возможно? А твои родители?» «Я давно оставила родителей. Ах, милка!» Ты не поймешь этого сразу. Тебе надо отрешиться от буржуазных предрассудков, уяснить полностью значение гражданской свободы. Но как же, как же, не венчаясь? Один, потом другой. Ведь это кошмар какой-то. Ниночка весело непринужденно расхохоталась, вскочила из-за стола, схватила обеими руками за шею Зою Николаевну, расцеловала ее в губы, в глаза и в нос, откинулась на два шага назад, стала в трагическую позу, сложив руки на груди и опустив хорошенькую голову на грудь, и из-под глядя на Зою Николаевну, сказала полным драматизма голосом. «Ну что же? Презираешь? Презирай! Гони меня вон!» Зоя Николаевна совсем растерялась. «Что ты, Ниночка, да, -да разве же я могу презирать или осуждать?» «Ты без греха кидай в меня камень!» Мрачным контральто проговорила Ниночка, и увидев, что Зоя Николаевна готова всерьез расплакаться, она обняла ее, расцеловала снова и, взяв за талию, увлекла в гостиную. «Играешь?» — говорила она. «Рисуешь? Поешь?» «Ах, все надоело. Не для кого. Завоешь тут со скуки, а не запоешь», — печально сказала Зоя Николаевна. «А у тебя отлично. Так тихо, хорошо, на незаметном месте. Можно ходить к тебе, учить тебя?» «Ради бога! Как я буду счастлива, если ты будешь бывать у меня часто! Часто-часто! Хочешь каждый день, приходи завтра обедать или еще лучше завтракать, а потом обедать на целый день!» «А его можно привести Он мужчина, ничего себе. Сейчас он в гвардейском запасном батальоне работает. Офицерик хоть куда!» «Пожалуйста», — смущенно проговорила Зоя Николаевна. «Только ты, ради бога, никому не говори и мужу не пиши. У меня от него нет секретов». «А это пусть будет секрет. До поры до времени. Хорошо?» Зоя Николаевна подумала, что Ниночка не хочет, чтобы ее муж знал о ее романе и согласилась. «Ну вот, милка», — воскликнула Ниночка. «Славная ты душа! Хочешь, я его сейчас вызову? Славно проведем время!» «Ну как же так? Без визита?» «Нет, это ты, Зоря, забудь! Никаких визитов! Никакейших! Это пережиток негодного прошлого феодализма, рыцарства, отрыжка крепостного права, китайские церемонии!» «Товарищ Борис этого не признает! Придет и зачарует! Он говорит, заслушаешься, поет, рот разинишь, а станет шутить!» «От ты умрешь? Из него прекрасный артист, рассказчик бы вышел. Но он партийный работник и весь ушел в работу. «Право, я позвоню ему. У тебя есть телефон?» «Нет». «Для чего мне телефон?» «С кем бы я стал разговаривать, когда я одна одинёшенька в Петрограде?» «Ах, как же это без телефона? Придется поставить». «Я хочу тебя увлечь, мой милый мотылёк, в самое пламя революционной борьбы!» Ниночка отошла к окну. Стала под искусственной пальмой, Сложила на груди руки, как на молитву, И вдохновенно произнесла. «Проклял рабские цепи рабочий народ! Он зажег негасимое пламя! По руганию смело царизм предает! Всюду поднято красное знамя!» Слыхала ты это, Зая? Молилась с ним, с народом нашим? Видала юные лица рабочей молодежи, Вдохновенно повторяющиеся тобой Слова стиха молитвы? «Подымайтесь, весенние всходы!» Поднялись они, и двухглавый орел Напрягает последние силы, Чтоб остался в стране роковой произвол, Чтоб царил с постылый. Песня двуглавого орла спета. Скоро встанет над народными массами. Над тесными рядами солдат-граждан Торжествующее красное знамя. Ты помнишь у Горького в песне о буревестнике «Буря! Скоро грянет буря! Это смелый буревестник гордо реет между молнией над ревущим гневом морем, то кричит пророк победы! Пусть сильнее грянет буря!» «Вот этих буревестников я приведу к тебе, моя милка, и приведу к тебе борцов за красное знамя, и когда ты почувствуешь дуновение весны, запах свободы, мечты о прежнем разлетятся перед тобою прах!» как карточный домик, и ты вкусишь плоды познания добра и зла, и ты поймешь тогда, что все прошлое чепуха. Тогда ты поймешь, тогда ты и меня поймешь, Милка, и не осудишь». «О, что с тобой, Ниночка? Ну, разве я могу тебя осуждать? Да, боже мой, никогда, никогда я ни слова не скажу против тебя. Я так тебе благодарна, что ты меня учишь, вижу, что я многое проглядела». «Ты не видала новой жизни», — сказала Ниночка, — «и я тебя научу ей».